Показания обвиняемого. Понятие показаний обвиняемого. Показания обвиняемого это полученное в соответствии с требованиями УПК, содержащие имеющие отношение к делу сведения, устная речь лица, привлеченного в качестве обвиняемого. правильность отражения которой в протоколе допроса или очной ставки он готов удостоверить своей подписью. Критерии показаний обвиняемого как самостоятельного вида доказательств. Первое. Показания обвиняемого – это всегда устная речь указанных лиц. Второе. Это устная речь лица, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Соответственно, предполагается, он будет нести уголовную ответственность за события, являющиеся предметом исследования по делу. Третье. Показания обвиняемого. могут быть даны только на допросе или очной ставке. Четвертое. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. Требования к порядку собирания показаний обвиняемого. Обвиняемые сообщают на допросах и очных ставках сведения, которые ими восприняты как вне, так и в рамках уголовного процесса. В отличие от показаний свидетеля, законодатель не предусмотрел случаев, когда бы обвиняемый не имел права давать показания. В законе регламентирован порядок допроса обвиняемого после предъявления ему обвинения. Следователь обязан выслушать показания обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. Допрос обвиняемого не может производиться в ночное время. кроме случаев, нетерпящих отлагательства. Обвиняемыми могут быть только лица, которые достигли возраста, с момента наступления которого возможно привлечение к уголовной ответственности. По общему правилу уголовной ответственности подлежат с 16 лет, а за преступления, общественная опасность которых понятно и в более раннем возрасте, с 14 лет. Соответственно, показания обвиняемого не могут быть получены от лиц, не достигших 14-летнего, а в некоторых случаях и более старшего возраста. Согласно статье 425 УПК, при допросе несовершеннолетнего обвиняемого участвует защитник, Придачи показаний несовершеннолетним обвиняемым, не достигшим 16-летнего возраста. Обязательно также участие педагога или психолога. Педагог или психолог должен быть приглашен и на допрос несовершеннолетнего обвиняемого старше 16 лет. Если он страдает психическим расстройством, или отстает в психическом развитии. Во всех остальных случаях педагог или психолог на допрос несовершеннолетнего обвиняемого приглашается по ходатайству защитника либо по инициативе следователя, дознавателя. В начале допроса следователь должен спросить обвиняемого, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении, после чего обвиняемому предлагается дать показания по существу предъявленного ему обвинения. Следователь выслушивает показания обвиняемого, а затем в случае необходимости может задать последнему вопросы. О каждом допросе обвиняемого следователь обязан составлять протокол с соблюдением общеобязательных для всех протоколов следственных действий требований. Виды показаний обвиняемого По отношению обвиняемого к предъявленному ему обвинению показания классифицируются следующим образом. Первое. С полным признанием вины. Второе. С непризнанием вины. Третье. С частичным признанием вины. И четвертое. С формальным признанием вины. Последний из видов показаний – это такая их форма, когда обвиняемый в начале допроса Подписывает утверждение, что он вину признал, а затем дает показания, следствием которых является вывод, что он все же вину не признает. По достоверности показания можно подразделить на Первое правдивые, второе ложные, третье правдиво-ложные. Разновидностью ложных показаний является и самооговор, когда преступник, чтобы, к примеру, скрыть свое участие в более тяжком преступлении, оговаривает себя в совершении в это время менее тяжкого. Таким образом им формируется алиби, либо он пытается, находясь под следствием и отбывая наказание по одному делу, Выпасть из поля зрения органов предварительного расследования по-другому. Значение показаний обвиняемого. Значение показаний обвиняемого в уголовном процессе проявляется в следующем. Первое. Они, даже несмотря на свою возможную ложность, всегда если они относимы и допустимы, доказательства по делу. Второе, показания обвиняемого. Это, кроме того, средство защиты последнего против предъявленного им обвинения. Сведения, полученные от обвиняемого, имеют не менее важное значение, чем, к примеру, показания свидетеля. и потерпевшего.